Глава 29. В тумане. Очень медленно, не спеша, Локус втягивал сознание Кийска, давая ему время адаптироваться к новым, непривычным условиям. Произойди это иначе, и психика человека претерпела бы необратимые изменения вследствие лавинообразного развития процесса смены привычных приоритетов и переориентации на новую систему координат, без которой невозможно принять даже самое простейшее решение. Только по окончании этого процесса сознание человека начинало воспринимать внутреннюю систему локуса как реальный мир с действующими в нем законами, которыми следовало руководствоваться в достижении поставленной перед собой цели. Киск не почувствовал того момента, когда сознание его перешло из тела в сеть локуса. Последним, что он запомнил, было ощущение потери контроля над собственным телом. Как он ни старался, ему не удавалось двинуть даже кончиком мизинца. Тело словно бы сделалось чужим, неподвластным воле человека, которому принадлежало. Кийск не успел даже как следует испугаться. Буквально в следующий миг он испытал пьянящее ощущение полета. Он пребывал в состоянии невесомости, зависнув в черной пустоте, в которой не существовало ни верха, ни низа, ни каких-либо иных ориентиров, по которым можно было определить собственное местоположение в пространстве. Потом Кийск услышал немой вопрос, чья-то мысль очень деликатно коснулась его сознания. Кто-то вежливо интересовался целью его появления здесь. Кийск попытался коротко и ясно сформулировать ответ на вопрос, но прежде чем он успел закончить, задавший вопрос исчез. Должно быть, он узнал все, что ему было нужно. Непонятно, каким образом Кийск переместился в длинный узкий коридор, по обеим сторонам которого тянулись совершенно одинаковые двери с декоративным пленочным покрытием, имитирующим плиты розового мрамора с тонкими красноватыми прожилками. За спиной у Кийска находилась глухая стена. Противоположный конец коридора терялся где-то в несусветной дали, где две параллельные линии стен, согласно законам перспективы, сходились в точку. Он вновь находился в своем теле. Конечно, это была всего лишь иллюзия, и Кийск отдавал себе в этом отчет. Но все телесные ощущения были переданы настолько явственно, что далеко не просто было убедить себя в том, что это лишь виртуальный образ, спроецированный на картину несуществующего в действительности мира. Да и стоило ли это делать? Какая в сущности разница, что представляет собой мир, если ты даже не знаешь того, кем сам станешь вне этого мира? Реальность тот же обман, что и жизнь». «Но если ты намерен продолжать играть в эту игру, то приходится делать вид, что не замечаешь обмана». «Эй!» — громко произнес Кийск, обращаясь неизвестно к кому. Никто ему не ответил. И даже эхо не прокатилось по коридору, звуки погасли, едва прозвучав. Сделав шаг вперед, Кийск толкнул рукой ближайшую к нему дверь по правую сторону коридора. Дверь не сдвинулась с места. То ли была заперта то ли это вовсе была никакая не дверь, а только символ, обозначающий определенное место. Кейск протянул левую руку и попытался открыть дверь на противоположной стороне коридора. И вновь безуспешно. Однако на этот раз Кейск обратил внимание на то, что на левом плече его куртки не было даже следов крови. Он осторожно потрогал плечо и не почувствовал боли. Это уже было приятным открытием. Переместив его сознание в сеть локуса, лабиринт позаботился о том, чтобы внести некоторые коррективы в его виртуальный образ, дабы облегчить ему существование. Глупо было бы мучиться от боли в несуществующем теле. Киск шел по коридору, время от времени пытаясь открыть ту или иную дверь. Он уже почти смирился с мыслью о том, что все двери, встречавшиеся ему на пути, были ненастоящими. И для того, чтобы найти выход из коридора, нужно пройти его до конца, когда неожиданно одна из дверей по правую руку от него чуть приоткрылась, едва только Кийск, проходя мимо, легонько толкнул ее. По инерции, пройдя еще пару шагов, Кийск остановился и в недоумении посмотрел назад. В какой-то момент у него возникло сомнение, стоит ли заглядывать за приоткрывшуюся дверь. Быть может, она вовсе не для него была предназначена. Но, посмотрев вперед и убедившись в том, что конца коридора по-прежнему не видно, Киск все же решил выяснить, что же находилось за дверью. Вернувшись назад, он приоткрыл дверь чуть шире и заглянул в образовавшуюся щель. «Смелее!» — услышал он негромкий, чуть хрипловатый голос, судя по всему, принадлежавший человеку весьма преклонных лет. Голос прозвучал не насмешливо, а скорее ободряюще. Киск открыл дверь шире и все же, пока еще не решаясь переступить порог, заглянул внутрь. Пространство по другую сторону двери было заполнено густым молочно-белым туманом, от которого у Киска засвербело в носу и начали слезиться глаза. «Входи!» — прозвучал из тумана все тот же голос. «И закрой за собой дверь!» «Слова, которые будут здесь произнесены, предназначаются только тебе». Вместо ответа Кийск звучно чихнул. «Будь здоров!» — на этот раз с насмешкой произнес голос из тумана. «Здесь невозможно дышать!» — Кийск вновь громко чихнул. «Ты сам в этом виноват!» — с легкой укоризной произнес голос. «Туман не рассеется до тех пор, пока ты не решишь, что, собственно, ты хочешь увидеть». Кийск согнутым пальцем потёр глаза. «А мне есть из чего выбирать?» «Всегда есть из чего выбирать», — ответил голос, после чего решительно потребовал. «Закрой дверь». Кийск нащупал рукой край двери и захлопнул её. «Вот и хорошо», — умиротворённо произнёс голос. «И что теперь?» — спросил Кийск. «Теперь можешь задавать вопросы», — предложил голос. «Кто ты такой?» — тут же выпалил Киск. «Это уж ты сам для себя реши», — усмехнулся голос. «Тогда и наступит ясность». Киск поднял руки и потер ладонями слезящиеся глаза. «Не надоело тебе еще это?» — полюбопытствовал голос из тумана. «Что именно?» — не понял Киск. «Неопределенность», — уточнил свою мысль голос. «Ведь не первый же раз в сети Локуса должен вроде как...» понимать, что здесь к чему». «В первый раз всё было иначе», — сказал Кийск. «Естественно», — согласился с ним голос. «Так в первый раз ты ведь сам влез в сеть, а теперь тебя, можно сказать, сюда пригласили». «Только встретить забыли», — недовольно буркнул Кийск. «Не гнуси», — в голосе вновь прозвучали насмешливые нотки. «Через этот портал не каждого впускают. А что в нём особенного, в портале этом?» «До сих пор не понял», — искренне удивился голос. «Киск в ответ только недовольно засопел».